Глава двадцать четвёртая. Выхухоль. «Ой, а чего так поздно? Кто мне говорил, что начальник должен раньше всех на работу приходить?» «Так я это самое. Готовлю из тебя сменщика. Решил, что пора тебе привыкать раньше меня на службу припираться». Дима скептически наклонил голову. «А если серьёзно, Фёдор Иванович, случилось чего?» Шеф сделал неопределённый жест рукой, и немного закатил глаза. Понимаешь ли, Дмитрий, существуют обстоятельства, над которыми мужчина не властен. Если он скажет нет, то перестанет быть мужчиной. Дима как по команде покраснел и заткнулся. А шеф обедно сел за свой рабочий стол и как подлинный триумфатор, пока непонятно только в каком состязании, закинул ноги на стол. Я вчера кое-чего интересного всё-таки накопал. Поэтому давай, лейтенант, «Навёрстывай. Отстаёшь». «Ну так я вчера уже наверстал. Случай прямо как под заказ. Идеально нам подходит», — начал Дима. «Знаете романа следопыта?» «Что? Ромку кокнули, что ли?» «Во дела. Прокопенко, казалось, даже расстроился. «То есть знаете?» «Ромка!» «Ну кто ж его не знает?» «Человек-легенда. Человек-статья. У меня знакомый был. Служили вместе». Он мечтал следопыта прикончить. А другие на него чуть не молились. Фрукт был, конечно. В наше время таких больше не делают. Но он же вроде в какой-то момент в монастырь ушёл, я слышал. Дима пожал плечами. Нет, просто в религию ударился и имя сменил. А недавно от полученных травм в больнице скончался. На мотоке разбился, что ли? Везде пишут, что да, но что-то слишком вовремя. Пятнадцать лет ездил, и нормально. А тут внезапно разбился. Именно в тот момент, когда таких, как он, убивает. Я же правильно понимаю, что у него в органах очень поганая репутация была. Да, мягко сказано. Но вообще тут всё сложно. Когда его бригады помогали рейды по наркопритонам проводить и деловых из других областей с поездов всаживали да в сугробы втыкали. Следопыт всем нравился. Причём вообще всем. Братки считали, что он не подментованный, а действует из искренних побуждений. А менты сначала пользовались тем, что байкеры переобулись и стали дружинниками, а потом начали потихоньку их направлять. Тех бейте, а этих лучше не надо. Следопыт тогда начал хорошо получать. А потом в один день всех распустил. С него тогда потребовали, чтобы он начал у группировок рынки отжимать. Милиции, мол, доверия нет, а ребят-следопыта везде знают и уважают. Следопыт решил, что его руками каштаны из огня таскать собираются. Ну и правильно, в сущности, решил. А почему ему тогда не отомстили? Ну почему же не отомстили? Пока его ребята были в силе, он много денег зашибал. А когда дал заднюю, его обчистили под ноль. Вменять по криминалу ничего не стали. Он понарасказал бы на допросах лишнего но налоговая за него хорошо взялась. Думаю, что кто-то одними конфискациями не удовлетворился. Прокопенко вздохнул. «Вообще да. Следопыт под наше дело подходит. Хвалю. А раз ты уже головой поработал, займись эфизподготовкой. Притащи сюда из пятого кабинета городской план. Будем писать этюд на местности». Сказал и обвёл рукой широкую дугу, будто охватывая всю эту воображаемую местность. Дима тяжело вздохнул. Никто не любил ходить в пятый кабинет. Когда-то там было нормальное рабочее место, но на волне очередного сокращения штата было решено сделать там временную кладовку. Само собой, пути назад не было. Сначала кладовка стала постоянной, а потом пятый кабинет и вовсе превратился в аномалию, в которой навсегда пропадали одни вещи, и из ниоткуда появлялись другие, те, которых по всем законам логики там появиться не могло. Пятый кабинет мог жадно похитить твои ключи, бумажник, мобильный телефон. Если уронил что-то, то найти было невозможно. Благоволил пятый кабинет, кажется, только к Игорю Грому. Тот постоянно выуживал из битком набитой комнаты деньги, почти новые стулья, которых в отделении был дефицит, однажды даже раздобыл там чучело выхухоли, которое год простояло у грома на столе, а потом исчезло так же внезапно, как появилось. А вот у Димы с пятым кабинетом отношения были особенно нехороши. Лейтенант себе на беду носил очки, которые уже дважды разбивал о бетонный пол кладовки В этот раз было принято решение пятому кабинету не поддаваться. Очки Дима убрал в карман и двигался почти на ощупь. С другой стороны в кладовке был такой бардак, что зрение вошедшему едва ли могло чем-то помочь. Вот какая-то сломанная мебель, из которой опасно торчит гвоздь. Вот вешалка, количество слоёв одежды на которой уже невозможно сосчитать. В спину уперся пластиковый скелет. Видимо, родственник скелета из шкафа Прокопенко. А вот и план города. Древний и похожий на огромный папирус. На выходе Дима зацепился за что-то, раздался неприятный треск и по спине тут же пробежал холодок. «Ну, понятно. Не захотел оставлять пятому кабинету свои очки, так он вцепился торчащим гвоздём в тебя самого. Хорошо, что смог выбраться. Отделался порванной рубашкой. А ведь мог бы остаться навсегда узником пятого кабинета». Может, дух Димы вселился бы в одежду с вешалки или в скелет? И хватал бы незадачливых копов, чтобы вечность не торчать в кладовке одному. Скинул план города на стол Прокопенко. «В следующий раз сами пойдёте. Я там рубашку об гвоздь разодрал». Ишь напугал. Я в пятом кабинете два раза рука о стекло резал, а однажды треники порвал. Причём именно тогда, когда понял, что так больше продолжаться не может, и решил разобрать кладовку. Ну и разобрал. Плюнул и пошёл треники штопать. Так что не ной, а давай работать. У тебя есть булавки? В карту втыкать, как в кино? Ну да, чтобы не рисовать поверх бумаги. Радостно ответил Прокопенко. А то потом стирать ещё. Больно надо. Я ластик в последний раз в руках в академии держал. Теперь всегда пишу наверняка. Нету булавок. «Тогда вот они будут». Шеф вытащил из ящика стола горсть каких-то маленьких фигурок. Дима присмотрелся. Это оказались старые киндеры — бегемотики, акулы, львы и динозаврики. Спрашивать, что игрушки делают у Прокопенко в столе, Дима не стал. Не хотелось напороться на очередную историю, в которой этими фигурками, допустим, человека нашпиговали. Оказалось, что полностью план города на столе разложить не получается. Тогда быстро подмели кабинет и сели работать на пол. Со стороны картина, конечно, получалась знатная. Полковник Прокопенко вместе со своим помощником впал в детство и расставлял по карте города игрушечных зверей, приговаривая. «Ты у нас будешь жить тут». «А ты, приятель, тут». «Нет, Дим, поройся там, я помню». «Был мотоцикл». «Поставим туда, где следопыт разбился» чтобы не перепутать». «Чего, говоришь, нет мотоциклов? Только самолётики с глазами?» «Не, самолётик. Это у нас будет Острелян. Он же из Дубая прилетел, чтобы впитать гвоздей в Тулова». «Фёдор Иванович, а какая нам разница, какая фигурка кого обозначает? Нам же просто места наметить надо», возразил Дима. «Ошибаешься, Дмитрий. Нам надо установить общую картину». А для этого мы максимально персонализируем реквизит». С этими словами Прокопенко нашёл на карте место, где сейчас располагался гаражный кооператив «Пищевик» и поставил туда глазастый самолётик. «А если бы у меня булавки нашлись, что бы вы делали?» Дима не унимался. «Да тошно подбирал бы каждой булавке имя Дубин». «Что-то я сомневаюсь. Зря». Мне ради воспитания подрастающего поколения времени не жалко. Думаешь, я это для себя делаю, потому что мне дурачица нравится Ничего подобного. Я просто знаю, что тебя, Дим, надо тормошить. Ты парень правильный, ко всему подходишь логически. Это для дела в 80% случаев полезно, а в 20% — губительно». Потому что иногда мы охотимся за психами или за гениями, там уж хрен разберёшь, которые всегда на один шаг обгоняют любую логику. И тогда немножко придури — это то, что надо. В некоторых придури слишком много, и таких надо учить соблюдать правила, потому что нарушать их они и так прекрасно умеют. Вот гром у нас такой, а ты другое дело, и требования к тебе другие, понял? П понял От начальника слышать такое было лестно. Дима даже заулыбался «Так, режиссёра слива мы с тобой будем считать?» «Надо, наверное. Тогда ищи что-нибудь подходящее». Дима порылся в игрушках, сначала хотел протянуть начальнику пластмассовое дерево с бумажной кроной, но потом заметил унитаз с колёсиком, который вращал бачком, и протянул его. «Вот это слива, значит?» Прокопенко оценивающе прищурился. «Ладно, молодец. Начинаешь въезжать в принцип». Унитаз занял своё место на карте города. Когда все фигурки получили свои места, Дима и Прокопенко встали и начали расхаживать вокруг плана города. Точнее, Дима стоял на месте и пытался высмотреть в расположении фигурок какой-то алгоритм. А вот Прокопенко заглядывал с разных углов, прищуривал глаза и иногда, как бы невзначай, Делал левой рукой такой жест, будто крутит ей руль. «Так это если ехать, значит?» «Ну да. С трупом в поезде не покатаешься. Это надо, чтобы целиком поезд тебе принадлежал. Вместе с вокзалами. У нас таких нету. Машина пойдёт». «Ну да, определённо». Оглянулся на напарника. «Дим, какие идеи?» Но пока только самое очевидное проглядывается Всё куда-то на юг тяготеет. Если бы мы, предположим, искали некую базу злоумышленника, то первым делом нужно было бы где-то в том районе искать. Прокопенко задумался. «А мы ищем базу, Дим. Я не подкалываю, сам как думаешь. Есть у него или у них какой-то чудовищный кровавый подвал?» «Вообще-то я не удивился бы». Вы говорите, Барсукову конечности отрезали не на полицейской даче? Неа, его же таким туда привезли. Тарантул то же самое подтвердил, а он специалист. Ему я доверяю. Ну тогда ладно. В общем, я считаю, что база у преступника может быть. В лютном месте человека разделывать проблематично. Значит, база должна быть где-то тут, на юге. Дима поправил очки, соображая. «Ну, по идее. Но я всё равно не вполне понимаю, что это нам даёт. Мы же не будем оцеплять весь район в поисках чудовищного кровавого подвала, которого там, возможно, и нет. Не будем, но у нас появляется какая-то географическая привязка. С кем связаны эти места? Кто связан с ними?» «Сверим по психологическому портрету и начнём сужать круги, Вокруг потенциального преступника. Как хищная змея. Во! С каким ещё психологическим портретом, Фёдор Иванович? Дима устало взглянул на Прокопенко. Начальник выпучил глаза и посмотрел на него так, будто видел в первый раз в жизни. Что значит, с каким портретом? Который ты все эти дни составляешь. Кого на работу брали, как профайлера в первую очередь, а? Дима всплеснул руками. Могли бы предупредить, что это понадобится. Я бы сразу занялся. Но...» «Никаких «но», Дубин! Вот тут, — Прокопенко показал носком ботинка куда-то на юг карты, — вводится какая-то жирная кровожадная выхухоль. Твоя задача — определить, как она может выглядеть, чтобы мы быстрее её поймали». «Да почему теперь выхухоль-то?» — не выдержал Дима. Прокопенко открыл шкаф со скелетом, немного порылся там, вытащил чучело Выхухоли и поставил на план города как раз в район предполагаемого обитания убийцы. «Вот почему!» «Иди делай профайл Выхухоли!» Полковник и лейтенант переглянулись. «Вы зачем у грома Выхухоль спёрли?» «Он мне сам отдал», — добродушно махнул рукой Прокопенко. «Неправда». Дима посмотрел на начальника с укором. «Мне Игорь говорил, что она куда-то пропала». «Ну, значит, понравилось, вот и спёр. С него не убудет». Прокопенко ещё раз махнул рукой и, чуть не танцуя, вышел из кабинета куда-то по своим делам. Дима подхватил с пола выхухоль, поставил её на покаянный столик, включил компьютер и приступил к своим прямым рабочим обязанностям. Выхухоль сказал, пока поработаешь со мной, а как выйдет Игорь, верну тебя ему. Воровство мы тут не одобряем.